Я выбрался из толпы по направлению Кернтерстрассе. На всем пути толпы народа. Теперь поющего. Поют нацистские песни. Вокруг стоят немногочисленные добродушно настроенные полицейские. Что это у них на руке? Повязка с красно-черно-белой свастикой? Значит, они тоже переметнулись. Я прокладывал себе путь вверх по Кернтерстрассе по направлению Грабен. Молодые хулиганы бросали булыжники в окна еврейских магазинов. Толпа ревела от восторга. Наверху в кафе «Лувр» сидит Боб Бест из ЮПИ, за тем же самым столиком, который он занимает каждый вечер в течение последних десяти лет. Вокруг него толпа иностранных корреспондентов. Мужчины и женщины. Американцы, англичане, венгры, сербы. Все, кроме Беста, в состоянии крайнего возбуждения – Каждые минут бегают к телефону, чтобы передать или узнать какие-то новости. Слухи самые фантастические. Боб перечитывает мне свои сообщения. Его позвали к телефону, он возвращается. Шушинг вновь назначен канцлером Анации ушли, говорит он. Он оптимист. Еще не все кончено. Несколько минут спустя сообщение ложное. Нацисты захватили власть на Бальхауспляц. Мы мчимся на Бальхауспляц. Бальхауспляц Меттернихе. Венский конгресс. Перед зданием 20 штурмовиков стоят друг на друге, образовав человеческую пирамиду. Маленький парнишка быстро карабкается к ее вершину, сжимая в руках огромный флаг со свастикой. Он подтягивается на балкон. Тот самый, на котором 4 года назад мэр Фей, объявленный нацистами преступником, После убийства Дольфуса вёл переговоры с людьми Шушенга. Мальчишка размахивает флагом с балкона, и площадь оглашается приветствиями. Возвращаюсь в Лувр. Там Марта Фоудор старается сдержать слезы и каждые несколько минут сообщает Фоудору новости по телефону. Эмиль Маас, мой бывший помощник, американец австрийского происхождения, который долгое время изображал из себя антифашиста, Подходит с важным видом и останавливается у нашего столика. «Ну, дамы и господа», — ухмыляется он, — «время пришло». Он отворачивает лацкан своего пальто, откалывает спрятанный там значок со свастикой и прикалывает его с внешней стороны над петлей для пуговицы. Две-три женщины пронзительно кричат ему «Позор!». Майор Гольдшмидт, легитимист, католик, но наполовину еврей, Который до сих пор спокойно сидел за столиком, встает «Я иду домой за револьвером», – произносит он. В это время кто-то врывается. Зайс Инквард формирует нацистское правительство. Время чуть больше одиннадцати. Пора идти в дом радио В Нью-Йорке пять утра. На Юханес Гассе перед зданием радиостудии стоят охранники в серой полевой форме со штыками на изготовку. Объясняю, кто я. После долгого ожидания мне разрешают войти. В вестибюле и коридоре полно молодых людей в армейской форме, в форме СС и СА, угрожающих, размахивающих револьверами и поигрывающих штыками. Два-три раза меня останавливают, но, набравшись смелости, орявкаю на них и прохожу в главный холл, вокруг которого расположены студии. Те же, генеральный директор студии Эрих Кунсти, директор программ Старые друзья, Стоят посредине комнаты в окружении возбужденно разговаривающих фашистских юнцов. Хватает одного взгляда, чтобы понять, что они арестованы. «Мне удается перекинуться словом скунсти. Когда я смогу выйти в эфир?» – спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Меня здесь нет», – смеется он. Но во всяком случае подзывает парня с изуродованным шрамом лицом. Видно старшего. Я объясняю, что мне нужно. Никакой реакции. Я повторяю. Он не понимает. «Разрешите мне поговорить с вашим начальством в Берлине, прошу я. Я с ними знаком. Они захотят, чтобы я вышел в эфир». «В Берлине пробиться», — говорит он. «Но вы попробуйте где-нибудь ночью». «Ладно, может быть, попозже. Зайдите еще раз». «Никаких шансов», — шепчет Кунсти. Двое охранников, поигрывая револьверами, выпроваживают меня. Жду снаружи в холле. Без конца врываюсь узнать. Не связался ли тот со шрамами с Берлином? Около полуночи приходит сообщение по радио с Бальхауспляц. Вскоре объявят состав нового кабинета. Я мчусь туда. На балконе горят прожектора. Откуда? Там стоят около дюжины человек. Я различаю Зайс Инкварте, Глайзе Хорстенау. Иуда зачитывает список нового кабинета. Сам он теперь канцлер. Возвращаюсь на студию. Жду. Аргументирую. Жду. Аргументирую. Они не могут пробиться в Берлин. Нет связи. Вещание невозможно. Сожалеем. Опять аргументы. Угрозы. В конце концов меня выводят под конвоем. Со штыками никаких аргументов. Выйдя на йоганнес смотрю на часы. Три часа утра. Опять иду к Кернер-штрассе. Теперь здесь пустынно. Иду домой. Звонит телефон. Это Эд из Варшавы. Рассказываю ему новости. И наши печальные тоже. Даже если я завтра останусь здесь и получу доступ к аппаратуре, говорю я, мы окажемся под жесткой нацистской цензурой. Почему бы тебе не вылететь в Лондон, предлагает Эд. К завтрашнему вечеру ты будешь там и сможешь дать непорезанной цензурой отчет из первых рук. А я вернусь в Вену. Звоню в аэропорт Асперн. На завтра все места забронированы. Когда вылетают самолеты на Лондон и Берлин, в 7 в 8 утра. Спасибо. Забыл, что ночью не поговорил с Фолдером. Нацисты его не любят. Может быть, звоню. Со мной все в порядке, Бил, говорит он, всхлипывает. Сообщаю Тес, объясняю, почему не увидимся в течение нескольких дней. Теперь в постель поспать часок.